Глава 28. Адский арахнит. Песок был везде. Он забился в волосы, уши, рот, нос и даже глаза, которые я старалась лишний раз не тереть. И это несмотря на скрывающую лицо маску, наспех сооруженную из запасной глебовской футболки. Каждый шаг давался с трудом. Ноги ныли. Мышцы сводило судорогой. Конверсы совершенно не подходили для прогулок по пустыне. И чтобы хоть как-то отвлечь себя от безрадостной мысли о скорой кончине, я считала. Одна дюна, две дюны, три дюны. За те несколько часов, что мы с Глебом двигались по песку, цифра дошла до 133, а конца им все не было. Пить хотелось страшно. Но в той бутылке с водой, что Елагин захватил с собой в полет, осталось всего ничего. И потрать мы сейчас эти жалкие капли обречем себя на обезвоживание. Вытирая рукавом толстовки, несмотря на страшную жару, снимать мне ее запретили, напугав солнечными ожогами. Стекавшие по лбу капли пота, я сжимала зубы и продолжала идти вперед, понимая, что возглавлявшему шествие ведьмаку намного тяжелее. Очень профессионально сложив парашют обратно в рюкзак, он тащил его на себе вместе с собственным рюкзаком, который надел на меня перед прыжком. А когда я спросила, зачем ему такая ноша, с улыбкой сообщил, что ночью я ему еще спасибо скажу. «Елагин, нам нужно передохнуть, или я сейчас упаду», — прошептала я высушенными до состояния чипсов губами. «Нельзя, принцесса. Мы отдыхали десять минут назад, и за это время прошли всего ничего. Впервые в жизни я слышала в его голосе нотки беспокойства, и мне это совсем не понравилось». Пусть бы закатывался в безумном смехе, жалил своими шуточками, да все что угодно, лишь бы не лишающие надежды отчаяния. «В начале пути ты сказал, что знаешь, куда надо идти. Признайся, Глеб, ты опять соврал». Подойдя ближе, он поднял руку и большим пальцем стер скатившуюся из уголка моего глаза слезинку. «Не соврал. Я могу чувствовать жизнь. Она не так, чтобы близко» но мы обязательно дойдем не сдавайся ты же у меня сильная девочка повтори я сильная девочка прошептала я чувствуя как легкие обжигает пламенем и когда я выберусь отсюда от тебя мокрого места не останется чертов ты гад я тебе такой отпуск устрою закачаешься передразнила я его слова и не больно стукнула кулачком по плечу но что ведьмак усмехнувшись прижал меня к себе Резко поднял на руки и пошел вперед. «Глеб, ты идиот! А ну отпусти, я тяжёлая!» Тут же закричала я. «Своя ноша не тянет, цветочек!» Подмигнул он мне. «Минут пять и устроим привал. Наберешься сил. Ты отдал мне всю воду. Взвалил на себя весь груз. А сейчас тащишь меня на себе. Откуда у тебя столько энергии, Елагин? Ты что, грёбаный супермен? Ага». «А ты мой криптонит», — засмеялся он, продолжая тащить меня на руках. «На самом деле в темной магии есть и плюсы. Она может подпитывать тебя силой, пока резерв не исчерпался. Мой почти на исходе, но VIP-номер в пятизвездочном отеле. Вкусная еда и долгий сон на королевской кровати все быстро исправят. Это таким образом черные ведьмы и ведьмаки свои батарейки заряжают? Интересно». «Есть способ куда приятнее», — хмыкнул он. «Но, сдается мне, предложи я сейчас, ты откажешься». «Бинго!» Он далеко не в первый раз намекает на секс, а порой и прямо об этом заявляет. «Так что я сейчас раскраснилась, как вареный рак. Может, у меня что-то вроде теплового удара?» «Только этого не хватало». Оставшиеся до отдыха пять минут мы провели в молчании. Глеб пытался не сбить дыхание — а я мечтала о сытном ужине и номере с кондиционером. — Гелагин, как ты думаешь, в этой пустыне есть что-нибудь съедобное? Ну, там закупанные под песком корешки или живущие в дюнах животные? Не выдержав, поинтересовалась я, как только Глеб опустил меня на землю и сам, скинув на песок свою ношу, сел на рюкзак с парашютом. «Есть — Есть! — кивнул он. — Что? Кто? — у меня от радости даже глаза, кажется, загорелись. «Мы», — ответил он и быстро увернулся от летящей в лицо бутылки с водой. «Дурак!» Оставшийся кусочек шоколада, что лежал в кармане толстовки, успел расплавиться на жаре. Но есть его я не решалась, хоть и сильно хотелось. Понимала, что после этого замучает жажда, а воды у нас на пару глотков. Единственное, что могло отвлечь, — это разговор. И все же я не понимаю, почему твоя бабка так упорно пытается тебя убить. Я приземлилась рядом с Глебом, прямо на песок. Давно бы уже отстала от тебя, занялась своими черными делишками. Не все так просто, принцесса. Стать членом Черного Ковина несложно, если имеются определенные таланты. А вот уйти на покой тебе не дадут. Слишком много тайн, я знаю. И как только открою рот, полетят головы. Даже поклянись я на... «В ведьминском законнике ничего не говорить — это был бы опасный прецедент для Ковина. А Ксения не любит рисковать. Ну и после того, как она сдала меня трибуналу, я поклялся, что убью ее. И она об этом знает. Но ты сам говорил, что она не сможет тебя найти, не увидит даже в магическом шаре. Значит, мы пока в безопасности? Меня не найдет, а вот тебя...» Очень надеюсь, что она поверила в мою смерть. Иначе нас могут ждать неприятности. Но давай не будем о плохом. Потянувшись ко мне, он стащил с моей головы свою футболку, отряхнув ее от песка и вручил обратно. А затем проделал все то же самое со своей. Сейчас встанем, пройдем еще немного и устроимся на ночлег. А может, устроим его здесь? Я уже ног не чувствую. «Прости, малышка, но каждый шаг делает нас ближе к еде и воде. А оставаясь подолгу на одном месте, мы не столько отдыхаем, сколько тратим последние силы». Тяжело вздохнув, я поднялась с песка, отряхнулась, накинула на голову капюшон толстовки и, не дожидаясь, пока Глеб схватит рюкзаки, поплелась вперед, начиная новый отсчет. На этот раз шагов. Один, два, три. Нога по лодыжку проваливалась песок, который начал осыпаться, образуя конусообразную воронку. Из середины показалась покрытая мелкими ворсинками серая палка. Затем еще одна и еще. Обхватив руками мою талию, Глеб оттащил меня подальше от выползающей из воронки штуки, которая с каждой секундой все больше и больше походила на гигантские щупальца. Е-е-е, Лагин, это что, мать твою, такое? А этот цветочек косяк трибунала. Неучтенный адский арахнит. Я их до этого только на картинках видел. Повезло нам. Мне показалось, или этот псих затаил дыхание от восторга. Повезло? Выпучила я глаза. Так их всех истребили уже давно, а этого почему-то не учли. Он отошел в сторону, давая мне разглядеть огромные волосатые конечности, болтающиеся посередине пузревидное тело, круглые глаза и торчащие из пасти мерзкие клешни, которые при соприкосновении друг с другом издавали клацающие звуки. Елагин замахал руками, пытаясь привлечь к себе внимание. — Хочешь сожрать меня? В очередь, тварь!